Водила болтал с тремя белобрысыми пиголицами лет по 15-16. Они были в черных рокерских кожанках с неимоверным количеством шипов и заклепок, в руках букетики красных гвоздик. В сторонке возле маломощных мотоциклов, обвешанных для придания устрашающего вида фарами и катафотами, Независимо покуривали их бойфренды-байкеры, такие же сопляки в черной коже с красно-черными нарукавными повязками с изображением фашистской свастики. Так надо понимать, это были скинхеды. Они очень гордились собой, но немного нервничали. Особенно, когда мимо проходили русские тетки из тех, кто до сих пор за СССР. Когда я подвел Мюйра клинкольну юные скинхедки сделали стойку, Но тут же восторженное ожидание в их глазах сменилось недоумением. Одна из пиголиц развернула какой-то журнал или еженедельник с цветной обложкой и показала подругам. Они посмотрели и уставились на меня и Мюэра, потом снова посмотрели на журнал и на нас. Сравнение их очень разочаровало. Оно было явно не в нашу пользу. Они зачирикали по-эстонски, обращаясь к Мюэру. Тут ответил... Потом объяснил мне. «Юные леди спрашивают, когда появится Томас Рэббоне. Они говорят, что он их кумир». «Кумир? Неплохо, а? «Я сказал, что он обязательно появится в свое время. Его появление предопределено самим ходом истории». Он взял из рук Пигалицы журнал и показал мне. На обложке красовался внук национального героя, возвышавшийся над микрофонами и телекамерами. Снимок был сделан на пресс-конференции во время презентации фильма «Битва на Вёкше». Под снимком была крупная надпись. Мюр перевел. «Томас Рэббоне. Я всегда ощущал мистическое присутствие моего героического деда в своей судьбе. Альфонс Рэббоне всегда стоял за моей спиной». Он даже понятия не имеет, насколько справедливы его слова. Мюэр вернул журнал юным поклонницам национал-социалистической идеи и остановился возле задней двери лимузина, будто бы ожидая, что она сама откроется. «У меня бы, конечно, руки не отвалились открыть, но величественная невозмутимость водилы меня почему-то несколько взбеленила. Даже не знаю почему». Возможно, за время разговора в кабинете накопилась критическая масса дурного электричества и требовала разрядки. Но я сдержался, только и сказал, «Займись своим делом, парень. Господин Мюэр ждет». Он посмотрел на меня сверху вниз и ответил длинной эстонской фразой. Смысл его фразы угадывался и без перевода. Смысл был такой «Будут тут всякие». Его сытая розовая ряжка была преисполнена эдакой смесью национального превосходства и высокомерия халуя, уверенного в своей безнаказанности. Но насчет безнаказанности он слегка просчитался. Он говорит, что... Начал переводить Мюэр, но я его остановил. Я понял. Он говорит, что сегодня прекрасная погода и на небе не облачко. Широким жестом... Я предложил водиле убедиться и уличить меня в неточности, так как в небе было полно облаков. Он машинально задрал голову. Незаметно для окружающих я припечатал каблуком к асфальту его любимую мозоль, а когда он отпрыгал на одной ноге, предложил «Повторим?» Он растерянно оглянулся на байкеров, как бы призывая их на помощь. Они было угрожающе дернулись, Но внимательно посмотрели на меня и решили, видно, что вмешиваться не стоит, так как наш конфликт не имел отчетливо выраженной идеологической окраски. Повторение не потребовалось. Водила, прихрамывая, кинулся к двери и поспешно открыл ее перед Мюэром. «Вы умеете, юноша, обращаться с обслугой?» с одобрительной усмешкой заметил тот. «Крутые парни, вам палец в рот не клади, а?» «Ну что вы, господин Мюэр», — возразил я, — «мы очень скромные люди. Такие скромные, что самим иногда противно». Этот маленький эпизод, который характеризовал меня, прямо скажем, не лучшим образом, все же сыграл свою положительную роль. Водителю стало не до того, чтобы вдумываться, что это там за красная спортивная тачка все время маячит сзади. Возможно, большой беды и не было бы, если бы он засек артиста, но и лишних поводов для размышлений давать не хотелось. Кому? Тут не было никаких вопросов. Юргену Янсену, члену Полицовета Национально-Патриотического Союза. Все, что окружало Томаса Рэбоне, принадлежало национал-патриотам. Все. Начиная от его костюмов и кончая этим белым линкольном. Они оплачивали гостиницу водителя, пресс-секретаря и нас, Они считали, возможно, что по этой причине мы принадлежим им. Не следовало их разочаровывать раньше времени. Мюр погрузился в лимузин, но подавать знак к началу движения не спешил. Он понаблюдал за юными скинхедками, переместившимися к входу в гостиницу, и заметил. «Если спросить у них, кто такой Гитлер, они вряд ли сумеют ответить».